«У мадемуазель, по-видимому, очень похотливые мысли сегодня», закончила она свою речь, вероятно, повторяя фразу, слышанную ею раньше из уст подруги. Мадемуазель Вентель вдруг почувствовала в вырезе своей креповой блузки укол поцелуя подруги. Она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, скакивая на стулья, размахивая широкими рукавами, как крыльями, кудахча и издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что мадмуазель Вентель в изнеможении упала на диван, где ее заслонила от моих взоров наклонившаяся над нею фигура подруги. Эта последняя была обращена спиной к столику, на котором стоял портрет, старого учителя музыки. Мадемуазель Вентель понимала, что подруга не увидит его, если она не привлечет к нему ее внимание, и вот она воскликнула, словно сама только что сейчас заметила его. «Ах, на нас глядит карточка моего отца! Не понимаю, кто это мог поставить ее здесь? Двадцать раз я говорила, что тут ей совсем не место». Я вспомнил, что с этими словами господин Винтель обращался к моим родителям, извиняясь перед ними за то, что тетрадка с нотами стоит на неподобающем месте. Должно быть, этот портрет служил необходимой принадлежностью их ритуала, неизменно подвергался ими поруганию, так как подруга ответила ей следующими словами, являвшимися, по-видимому, литургийными. «Оставь его, пусть он стоит». Он не может теперь докучать нам. Теперь он не станет хныкать, не станет кутать тебя в пальто, увидев, что окно открыто, противная старая обезьяна». Мадмуазель Вентель ответила «перестань, перестань» тоном мягкого упрека, свидетельствовавшим о доброте ее сердца. Слова эти не были продиктованы негодованием на столь оскорбительный отзыв о покойнике. Она, очевидно, приучила себя с помощью каких софизмов подавлять в себе это чувство в такие минуты. Но скорее являлись как бы уздой, добровольно, из нежелания производить впечатление эгоистки, налагаемой ею на наслаждение, которое пыталась доставить ей подруга. Кроме того, эта благожелательная сдержанность, которую она отвечала на поношение подруги, Этот лицемерный и нежный упрек Казались, может быть, ее открытой и доброй душе Особенно гнусной и подобострастной формой той злодейской позы Которую она пыталась принять Но она не могла устоять перед притягательной силой удовольствия Доставляемого ей нежностями особы Только что обнаружившей такую безжалостность беззащитному покойнику Она прыгнула на колени подруги и целомудренно подставила ей для поцелуя свой лоб, как она сделала бы это, если бы была ее дочерью. С наслаждением чувствовала она, что обе они доводят таким образом до крайнего предела жестокость по отношению к господину Вентейлю, похищая у него священные права отца и подвергая поруганию даже в могиле. Подруга привлекла к губам голову мадемуазель Винтель и запечатлела на лбу ее поцелуй с готовностью, обусловленной действительно большим расположением к мадмуазель Вентель и желанием по возможности скрасить столь печальную теперь жизнь сироты. «Знаешь, что я хотела бы сделать этой старой уродине?» сказала она, беря портрет. И она что-то прошептала на ухо мадмуазель Вентель, но я не мог расслышать. «О, у тебя не хватит смелости!» «У меня не хватит смелости плюнуть сюда, на эту рожу!» — скричала подруга с умышленной грубостью. Больше я ничего не слышал, потому что мадемуазель Вентель с видом усталым, неловким, озабоченным, невинным и печальным подошла к окну и закрыла ставни. Но я знал теперь, какую награду получил по смерти господин Вентель от своей дочери за все страдания, перенесенные им из-за нее при жизни. И все же, размышляя над этой сценой впоследствии, я пришел к выводу, что если бы господин Вентель присутствовал при ней, он, пожалуй, не потерял бы веры в доброту сердца своей дочери и даже, пожалуй, не был бы в этом отношении совсем неправ».